Последняя подсказка читателю. Прислушайтесь к себе, когда вы стоите перед громадой книжных стеллажей. Вы готовы одолеть все богатство, чтобы понять мир? Да. У вас нашлись отвага и решимость. Но вот вы протянули руку к избранной полке и чуточку растерялись. Вас привели в смятение эти полки-полки-полки, корешками книг-книг-книг, за разноцветными корешками миллионы вариаций человеческой мудрости. Вы растерялись. За той ли книгой потянулись? Как осилить сотни книг по истории, сотни приключенческих, фантастических, мемуарных, а рядом тома художественной литературы, биографии замечательных людей? Когда все это можно прочитать? Сил явно не хватит, времени тоже. Совет может быть один — не теряться. Повторите вслед за Джеромом, дававшим когда-то наказ начинающему читателю. «Дружок, мужайся! Кое-что я скажу тебе в утешении. Сам себе ответь. Для чего ты подошел, собственно говоря, к стеллажам? Чтобы все прочесть или все понять? Это разные вещи». Руководствуясь этим непременным условием, понять, протягивайте руку к той книге, которая вам нужна, по крайней мере, на ваш взгляд нужна. Она, эта книга, вполне возможно, вызовет у вас всю гамму человеческих эмоций – волнение, радость, тревогу, восторг, страсть.